Маргарет Митчелл. «Унесённые ветром». Том 1, часть 2. Глава 8. Майским утром 1862 года поезд уносил Скарлетт на север. При всей своей неприязни к Мелани и мисс Питтипетт, Скарлетт не без любопытства думала о переменах, которые могли произойти в Атланте с прошлой, ещё довоенной зимы, когда она последний раз побывала там, и о том, что как-никак этот город не может быть столь же невыносимо скучен, как Чарльстон или Саванна. Атланта с детства интересовала Скарлетт больше других городов, потому что, по словам Джеральда, этот город был ее ровесником. Джеральд, как обычно, слегка погрешил против истины ради красного словца, и Скарлетт с годами это поняла. Но так или иначе, Атланта всё равно была лишь на девять лет старше её и, следовательно, необычно молода по сравнению с другими городами. Саванна и Чарльстон были старые, почтенные города. Один приближался к концу своего второго столетия, другой уже шагнул в третье. И в глазах Скарлетт они были городами-бабушками, мирно греющими на солнце свои старые кости обмахиваясь веерами. Атланта же принадлежала к одному с ней поколению — молодой, своевольный, необузданный город. Под стать ей самой. А ее ровесником Джеральд сделал этот город потому, что свое последнее крещение Атланта получила в один год со Скарлетт. За девять лет до этого город сначала назывался Терминус, потом марта Мартасвилл, И только в год рождения Скарлетт был переименован в Атланту. Когда Джеральд прибыл в Северную Джорджию, Атланты не было еще и в помине. Не было даже крошечного поселка. Сплошная дичь и глушь. Но уже в следующем, 1836 году, штат утвердил проект прокладки железной дороги на северо-запад через только что очищенную от индейцев Чироки территорию. Конечный пункт этой дороги — штат Теннесси на западе — был уже чётко обозначен, но откуда она должна была взять своё начало в Джорджии, никто толком не знал, пока годом позже некий безымянный строитель не воткнул палку в красную глину, обозначив исходную южную точку дороги и место будущего города Атланты, поначалу названного просто терминус, то есть конечная станция. В те годы в Северной Джорджии еще не проложили железных дорог, да и вообще они были тогда редкостью. Но незадолго до того года, когда Джеральд сочетался браком с элин крошечная фактория в 25 милях к северу от Тары превратилась в деревушку, и полотно будущей железной дороги медленно поползло от нее на север. А потом началась эра повсеместной прокладки железных дорог. От старого города Агасты потянулась через штат другая дорога, на запад, на пересечение с новой дорогой на Теннесси. Из другого старого города, Саванны, началось строительство третьей железной дороги. Сначала до Мейкона, в центральной Джорджии, а затем на север, через графство, где поселился Джеральд, до Атланты для соединения с двумя упомянутыми выше дорогами, что обеспечивало Саванской гавани связь с западными территориями. А потом из этого железнодорожного узла, из молодого города Атланты, была проложена четвертая железная дорога на юго-запад до Монтгомери и Мобайла. Рожденный железными дорогами город рос и развивался вместе с ними. Когда все четыре железнодорожные линии были завершены, Атланта обрела прямую связь с западом, с югом и с побережьем, а через Агасту — с севером и востоком. Оказавшись на пересечении всех путей, маленькая деревушка расцвела. За короткий промежуток времени, Скарлетт тогда исполнилось 17 лет, на том месте, где в красную глину была воткнута палка, вырос преуспевающий городок Атланта, насчитывавший 10 тысяч жителей, и приковывавший к себе внимание всего штата. Более старые и более степенные города, взирая на кипучий молодой город, чувствовали себя в положении курицы, неожиданно высидевшей гусенка. Почему Атланта приобретала столь отличный от всех других городов Джорджии облик? Почему она так быстро росла? В конце концов, она же ничем особенным похвалиться не могла. Если не считать железных дорог,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 молодая еще, чтобы нянчить единственного сыночка мистера Чарльза. Вот что я вам скажу, мисс карлет Ну да, об этом опосля. Ступай за мной. Да смотри, ребенка-то не урони». Скарлетт кротко выслушала нелестный отзыв о своем выборе няньки, высказанный весьма безаполиционным тоном. И столь же кротко позволила старику-негру подхватить себя на руки. Пока он нес ее через площадь к коляске, а присе надув губы, шлёпала за ним по лужам, ей припомнилось, что рассказывал ей Чарльз про дядюшку Питера. Всю мексиканскую компанию он проделал бок о бок с отцом, выхаживая его, когда отец был ранен, короче говоря, спас ему жизнь. Он же, в сущности, и вырастил нас с Мелани, ведь мы остались совсем крошками после смерти отца и матери. Тётя пити в то время рассорилась с дядей Генри своим братом, переехала жить к нам и взяла на себя заботы о нас. Только она совершенно беспомощное создание, эдакий славный добрый большой ребёнок, и дядюшка Питер так к ней и относится, как к ребёнку. Даже для спасения собственной жизни она ни по какому, самому простому вопросу не в состоянии принять самостоятельного решения. Так что дядюшка Питер должен всё решать за неё. Это он, когда мне сравнялось 15 лет, Решил, что надо увеличить сумму, отпускаемую на мои карманные расходы. И он же настоял, чтобы я заканчивал свое образование в Гарварде, в то время как дядя Генри хотел, чтобы я окончил местный университет. И когда Мелани подросла, тот же дядюшка Питер решал, можно ли уже позволить ей делать прическу и выезжать в свет. По его слову, тетя пити должна оставаться дома и не ездить с визитами если он находит, что на дворе слишком холодно или слишком сыро. И он же указывает ей, когда нужно надеть шаль. Он самый умный, сметливый негр из всех, каких мне доводилось видеть, и самый преданный. Беда лишь в том, что все мы трое, со всеми потрохами, находимся в его безраздельной личной собственности. И он это превосходно понимает. Слова Чарльза нашли свое подтверждение, как только дядюшка Питер влез на козлы и взял в руки кнут. «Мисс Питти крепко расстроилась, что не поехала вас встретить. Боится, вы, может, не поймете. Но я сказал ей, чтоб не ехала. Они с мисс Мелли только в грязи выпачкаются и новые платья себе испортят. Ну, а я сам все вам растолкую. «Мисс карлет вы бы взяли ребеночка-то на руки». «Как бы эта пигалица его не уронила!» Скарлетт покосилась на Присси и вздохнула. Присси, конечно, была не лучшая из нянек. Недавнее превращение из девчонки в короткой юбке с тугими, торчащими в разные стороны косичками, солидную особу в длинном ситцевом платье и белом накрахмаленном тюрбане приводило её в состояние радостного возбуждения. Она никак не могла бы достичь столь высокого положения в столь раннюю пору жизни, если бы не война с ее неотложными запросами. Интендантская служба предъявляла свои требования к поставкам стары, и Эйлин просто не могла обойтись без мамушки или Дилси, или даже Розы или Тины. Приси еще ни разу в жизни не удалялась от тары и двенадцати дубов больше, чем на милю, и путешествие в поезде — Да еще в непривычном высоком звании няньки оказалось почти непосильным испытанием для ее бедного маленького умишка. Двадцатимильный переезд от Джонсбора до Атланты так ее взбудоражил, что скарлет пришлось все время самой держать ребенка на руках. Теперь же зрелище никогда невиданного скопления домов и людей окончательно деморализовало приси. Она подпрыгивала на сиденье и вертелась во все стороны, так при этом подбрасывая ребёнка, то он стал жалобно хныкать. А Скарлетт с тоской вспоминала старые пухлые руки мамушки, которой стоило только прикоснуться к ребёнку, чтобы он тотчас затих. Но мамушка осталась в таре, и тут уж ничего нельзя было поделать. А маленького Уэйда к себе на руки не имело смысла. У неё на руках он будет орать ничуть не меньше, чем у присе Да ещё станет хвататься за ленты и стягивать с неё чипец. И, конечно, помнёт ей платье. И Скарлетт сделала вид, что не расслышала слов дядюшки Питера. «Может быть, я со временем и научусь обращаться с детьми», — с досадой думала Скарлетт, трясясь в коляске, с трудом выбиравшейся из привокзальной грязи но всё равно мне никогда не доставит удовольствия сюсюкать над ними». И, видя, что личико ребёнка совсем побагровело от крика, она сказала раздражённо «Дай ему соску с сахаром, Приси. Она у тебя в кармане. Сделай что-нибудь, уйми ребёнка. Он, понятно, голоден, но я же сейчас ничем не могу помочь». Приси достала сахар, завёрнутый в марлю, который сунула ей утром на дорогу мамушка, и ребёнок затих. А Скарлетт стала поглядывать по сторонам, и ее настроение немного поднялось. Когда дядюшке Питеру удалось, наконец, выволочь коляску из глинистых рытвин и выбраться на Персиковую улицу, она почувствовала, что любопытство впервые за многие месяцы снова пробуждается в ней. Как вырос город! Всего лишь год с небольшим назад была она здесь последний раз, и казалось просто непостижимым, что маленькая Атланта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 В Алабаме уже не осталось чугунных оград, чугунных решеток, чугунных ворот и даже чугунных статуй на газонах. Все было отправлено в плавильне. А вдоль Персиковой улицы и по всем прилегающим переулкам протянулись различные военные управления. Интендантское, связи, почтовое, железнодорожное, главное управление военной полиции. И всюду, куда ни глянь, В глаза бросались военные мундиры. В пригородах расположились ремонтные службы с большими загонами для лошадей и мулов, а на окраинных улицах — госпитали. Слушая дядюшку Питера, Скарлетт начинала понимать, что Атланта стала городом раненых. Здесь были общие госпитали, инфекционные госпитали, госпитали для выздоравливающих. Всех не перечесть. И каждый день продолжали прибывать поезда с новыми партиями раненых и больных. От прежнего тихого городка не осталось и следа, и новый быстро разраставшийся город шумел и бурлил с невиданной энергией. У Скарлетт, привыкшей к неспешному ленивому течению сельской жизни и к тишине, просто дух захватывала от всей этой суматохи, но она пришлась ей по вкусу. Кипучая атмосфера Атланты приятно волновала и бодрила, и сердце ее учащенно забилось, словно ей передалось лихорадочное биение пульса города. Пока коляска медленно пробиралась по грязным колдобинам главной улицы города, Скарлетт с интересом разглядывала новые здания и новые лица. В толпе на тротуарах мелькали мундиры с нашивками, указывавшими на принадлежность к различным родам войск и различные звания. Узкая улица была сплошь запружена повозками, колясками, кабриолетами, санитарными и армейскими фургонами. Муллы с трудом волокли их по разбитым колеям. Возницы отчаянно чертыхались. Вестовые в серой форменной одежде носились, разбрызгивая грязь, из одной воинской части в другую, доставляя приказы и депеши. Раненые ковыляли на костылях, нередко в сопровождении двух заботливых дам. С учебного плаца где новобранцев в спешном порядке обучали строевой службе. Доносилась дробь барабана, звуки горна, выкрики команды, и ускарлет перехватила дыхание, когда она впервые в жизни увидела воочию мундиры северян. Дядюшка Питер, указав кнутом на группу мрачного вида людей в синих мундирах, шагавших в направлении вокзала в сопровождении отряда конфедератов с винтовками наперевес, сказал что их ведут, чтобы погрузить в вагоны и отправить в лагерь для военнопленных. О, -о, -о, О, мысленно воскликнула Скарлетт, впервые со дня памятного барбекю ощутив подлинную радость. Кажется, мне здесь понравится. Жизнь тут кипит ключом, и все так интересно. А жизнь в городе действительно кипела ключом, и отнюдь не все стороны этой жизни были доступны взору Скарлетт. Десятки новых салунов открывались один за другим. Следом за войсками в город хлынули толпы проституток, и бордели процветали, к ужасу благочестивых горожан. Все гостиницы, пансионы и частные дома были забиты до отказа приезжими. К раненым, находившимся на излечении в переполненных госпиталях Атланты, родственники стекались отовсюду. Каждую неделю устраивались балы, приемы, Благотворительные базары и бесчисленные свадьбы на скорую руку, на военный лад. Отпущенные на побывку женихи венчались в светло-серых с золотыми галунами мундирах. Невесты — в пышных подвенечных уборах, прорвавших блокаду наряду с шампанским, пенившимся в бокалах, когда поднимались тосты в честь новобрачных. В церквах, в проходах между скамьями, повсюду торчали сабли — и завенчаниями следовали прощания и слёзы. Всю ночь тёмные, обсаженные деревьями улицы, гудели от топота танцующих ног, а из окон неслись звуки фортепьяно и мужественные голоса воинов-отпускников, сплетаясь с нежными сопрано, выводили меланхолические напевы «Горнисты в горн трубят», и «Письмо твоё пришло, увы, так поздно» увлажняя слезами волнения юные глаза, еще не познавшие всей глубины истинного горя. Коляска, увязая в жидкой грязи, катилась по улице, а у Скарлетт, не иссякая ни на мгновение, слетали с языка вопросы, и дядюшка Питер, гордый своей осведомленностью, отвечал на них тыча то туда, то сюда кнутом. «Вон там это арсенал». «Да, мэм, у них там винтовки и всякое такое прочее». «Нет, мэм, это не лавки. Это конторы тех, кто прорывает блокаду». «Как, мэм, да неужто вы ничего не знаете про это?» «Это конторы чужеземцев. Они покупают у нас хлопок и везут его морем из Чарльстона и Уилмингтона, а к нам привозят порох». «Нет, мэм, не знаю я, кто они такие». «Мисс Питти говорит, они вроде бы англичане». Да только никто ни слова не понимает, что они лопочут. Да, мэм, большой дым от этой копоти. У мисс Питти совсем пропали ее шелковые занавески. Это все от прокатных и литейных цехов. А уж шуму-то от них по ночам. Мочи нет. Никому спать не дают. Нет, мэм, смотреть-смотрите. Смотрите. А останавливаться я не могу. Пообещал мисс Питти привести вас примехонько домой. «Мисс Скарлетт, поклонитесь-ка. Это миссис Мэри Уэзер, и миссис Элсинг здороваются с вами». Скарлетт смутно припомнила двух вышеназванных дам. Они приезжали на ее свадьбу из Атланты. Кажется, это закадычные подруги мисс Питтипет. Она поспешно обернулась в ту сторону, куда указывал кнут дядюшки Питера, и поклонилась. Дамы сидели в коляске перед мануфактурным магазином. Хозяина два приказчика стояли перед ними на тротуаре, держа в руках рулоны хлопчатобумажных тканей. Миссис Мэри Уэзер была высокая тучная дама, так иступленно затянутая в корсет, что, казалось, ее бюст, выпирая из корсажа, устремляется вперед, словно нос корабля. Ее черные с проседью волосы обрамляла бахрома безупречно каштановых, искусственных локонов, упорно не желавших гармонировать с природным цветом волос а круглое румяное лицо было хоть и добродушным но и властным миссис элсинг худощавая хрупкая со следами былой красоты и годами несколько моложе своей спутницы сохраняла остатки увядающей свежести и горделивую осанку покорительницы сердец обе эти дамы в купе с 3 миссис уайтинг были столпами светского общества «Атланты». Они безраздельно управляли тремя церквами в своих приходах — их клиром, певчими и прихожанами. Они устраивали благотворительные базары, председательствовали в швейных кружках, руководили устройством балов и пикников. Им было точно известно, кто составил удачную партию и кто нет. Кто предается тайному пьянству, кто должен родить. И когда? Они были непререкаемыми знатоками всех родословных, если речь шла о лицах, имевших какой-то вес в Джорджии, Южной Каролине и Виргинии. А все прочие штаты в расчет не принимали. Ибо по твердому убеждению этих дам, всякий, кто был хоть кем-то, не мог быть выходцем ни из какого другого штата, кроме вышеупомянутых трех. Они точно знали, что прилично и что нет и никогда не упускали случая заявить об этом во всеуслышание. Миссис Мэри Уэзер — громко и внятно. Миссис Элсинг — изысканно певучим, замирающим голоском. Миссис Уайтинг — трагическим шепотом, дающим представление о том, как ей тяжело говорить о подобных вещах. Все три дамы ненавидели друг друга и друг другу не доверяли с не меньшей искренностью и острой неприязнью, чем первый римский триумверат, и это, по-видимому, и служило основой их нерасторжимого союза. «Я сказала Питти, что вы непременно должны быть в моем госпитале», крикнула миссис Мэри Уэзер, сияя улыбкой. «Не вздумайте что-нибудь пообещать миссис Мид или миссис Уайтинг». «Ни за что», — отвечала Скарлет, не имея ни малейшего представления о том, что подразумевает под этим миссис Мэриуэзер, но чувствуя, как у нее потеплело на сердце от того, что ее так радушно приветствуют, и она кому-то нужна. «Я надеюсь, мы скоро увидимся». Коляска потащилась дальше, но тут же стала, давая дорогу двум дамам, пробиравшимся через улицу, прыгая с камня на камень с полными бинтов корзинами в руках. В эту минуту внимание Скарлетт привлекла к себе чья-то яркая, необычно яркая для улицы одежда. На тротуаре, завернувшись в пёструю кашемировую шаль, с бахромой до пят стояла высокая красивая женщина с нагловатым лицом и копной ненатурально рыжих волос. Скарлетт ещё никогда не видела женщины, которая бы так явно что-то делала со своими волосами. И она уставилась на неё как зачарованная. «Дядюшка Питер, кто это?» — шёпотом спросила она. «Не знаю».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 возле которого проезжавшие останавливали лошадей, чтобы удобнее было сойти, и, вытянув шею, разглядывал ребёнка, а доктор Мид прошлёпал по грязи к самой коляске. Это был высокий, худой мужчина с остроконечной седоватой бородкой. Одежда болталась на его тощей фигуре, словно наброшенная на плечи только что пронёсшимся ураганом. Он был кладезем мудрости в глазах всей Атланты,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 И вы это прекрасно знаете. Понимаете, скарлет когда людям стало известно, что он намерен отбыть в Виргинию в качестве военного врача, все дамы в городе подписали петицию, умоляя его остаться здесь. Само собой понятно, что город не может обойтись без него. «Ну, будет, будет, миссис Митт», — повторил доктор, явно польщенный ее похвалами что ж пожалуй хватит пока и одного сына на фронте а на будущий год пойду на войну я воскликнул фил подпрыгивая на месте от волнения барабанщиком я уже учусь бить в барабан хотите послушать сейчас побегу принесу барабан нет не сейчас сказала миссис миит и притянула сына к себе глубокое душевное волнение отразилось на ее лице не на будущий год дорогой «Еще через годик, может быть». «Но война же тогда кончится!» — обиженно закричал Фил, выскальзывая из материнских объятий. «А ты обещала!» Взгляды родителей встретились, и Скарлетт прочла все в их глазах. Дарси Мит сражался в Виргинии, и трепетная любовь родителей была устремлена на младшего, остававшегося с ними сына. Дядюшка Питер откашлялся. «Мисс Питти была страх в каком волнении, когда я уезжал. Надо ехать домой. Она и так уж, небось, лежит в обмороке». «До свидания. Я наведаюсь к вам после обеда», — крикнула миссис Мит. «И передайте от меня, Питти, если она не отдаст вас в мой комитет, ей еще не раз придется падать в обморок». Коляска, раскачиваясь из стороны в сторону, в скользких глинистых колеях, потащилась дальше, а Скарлетт, улыбаясь, откинулась на подушке. Впервые за много месяцев у нее посветлело на душе. Атланта с ее шумной уличной толпой, с ее неистовостью, спешкой, под спудным напряжением возбуждала в ней приятное волнение. Она была ей куда милее пустынной плантации в окрестностях Чарльстона, где ночное безмолвие нарушали лишь крики аллигаторов. Милее и самого Чарльстона, дремлющего в тени своих садов за высокими оградами. Милее саванны с ее широкими, обсаженными пальмами, улицами и мутной рекой. И пока что, быть может, милее даже Тары. Дорогое ее сердцу Тары. Этот город с узкими, грязными улочками, раскинувшийся среди пологих красных холмов, чем-то троинственно влек ее к себе. В нем крылась какая-то глубокая, первозданная сила, находившая отклик в ее душе, где под тонкой оболочкой привитых усилиями мамушки и эллин понятий оставалось живо то, что было сродни этой силе. Здесь она внезапно почувствовала себя в своей стихии. Здесь, а не среди спокойного величия старых городов, распластавшихся на равнине у желтых рек. Теперь дома отстояли друг от друга все дальше и дальше. И вот, высунувшись из коляски, Скарлетт увидела красные кирпичные стены и шиферную крышу дома мисс Питтипэт. Дом стоял на отшибе, на северной окраине города. За ним Персиковая улица, сужаясь, превращалась в тропу, вьющуюся между высоченными деревьями, и скрывалась из глаз в тихой чаще леса. Аккуратная деревянная ограда сияла свежей белой краской, а цветник перед входом золотился желтыми звездочками, последних в этом сезоне жанкилей. На крыльце стояли две женщины в черных платьях, а позади них огромная мулатка, скрестив под передником руки, распылывалась широченной белозубой улыбкой. Толстушка мисс Питтипэт переминалась от волнения на своих маленьких ножках, прижав руку к пышной груди, дабы унять биение растревоженного сердца. Скарлетт посмотрела на стоявшую рядом с ней Мелани и с мгновенно вспыхнувшим чувством неприязни поняла. Вот она, ложка дегтя в бочке мёда Атланты. Эта хрупкая фигурка в траурном платье, с гривой непокорных темных кудрей, безжалостно стянутых в степенный тугой узел, с радостной приветливой улыбкой на нежном, широкоскулом личике с острым подбородком. Когда кому-нибудь из южан преподала охота собрать пожитки и отправиться за 20 миль проведать родных или друзей, визит этот редко продолжался менее 4-5 недель, а иной раз затягивался и дольше. Южане с равным энтузиазмом ездили в гости и принимали гостей у себя, и не было ничего из ряда вон выходящего, если, заглянув на Рождество, родственники задерживались до июля. Нередко случалось так же, что и новобрачные, заехав с обычным визитом, заживались у радушных хозяев до появления на свет своего второго ребёнка. И столь же часто бывало, что какой-нибудь престарелый дядюшка или тётушка, завернув в воскресенье обедать много лет спустя отправлялся из этого же дома на погост, так и не удосужившись убраться во свояси Гости никого не утруждали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 Всё, и всяческие аргументы были пущены в ход. Они хотят, чтобы она жила с ними, потому что они её любят. Они очень одиноки, и по ночам им бывает ужасно страшно в этом большом доме. А Скарлетт такая храбрая, и с ней они ничего не будут бояться. Она такая очаровательная, сумеет развеять их печаль. Теперь, после смерти Чарльза, её место и место его сына здесь, с роднёй усопшего.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 Вот тут-то, делая ей обстоятельный доклад о состоянии ее недвижимой собственности, дядюшка Генри и предложил ей избрать местом постоянного жительства Атланту. «Достигнув совершеннолетия, Уэйд Хэмптон станет богатым человеком», — сказал дядя Генри. «Атланта растет, и через 20 лет недвижимое имущество мальчика будет стоить в 10 раз больше, чем теперь».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 Самым излюбленным занятием тетушки было «почесать язычок». Она любила это даже больше, чем вкусно покушать. И могла часами добродушно и безобидно обсуждать чужие дела. Не будучи в состоянии запомнить ни одного имени, ни одной даты или названия места, она постоянно путала действующих лиц одной разыгрывавшейся в Атланте драмы с действующими лицами другой, что, впрочем, никого не вводило в заблуждение так как никто не был настолько глуп, чтобы принимать ее слова на веру. К тому же ей никогда и не рассказывали ничего по-настоящему скандального или неприличного, так как, невзирая на ее 60-летний возраст, все считали своим долгом оберегать целомудрие этой старой девы, и благодаря молчаливому сговору ее добрых друзей она такая осталась на всю жизнь невинным, избалованным старым ребенком. Мелани во многих отношениях походила на свою тётку. Она была так же скромна, так же застенчива, так же заливалась краской, однако при всём том вовсе не лишена здравого смысла. «Да, конечно, на свой лад», — невольно признавала в глубине души Скарлетт. Лицо Мелани, как и лицо тётушки Питти, было невинно и безоблачно, словно лицо ребёнка, встречавшего в жизни лишь доброту и правдивость, искренность и любовь. Лицо ребёнка ни разу ещё не столкнувшегося ни с жестокостью, ни со злом и не сумевшего бы распознать их при встрече. Мало не была счастлива, ей хотелось, чтобы все вокруг тоже были счастливы или хотя бы довольны своей судьбой. Поэтому она стремилась видеть в человеке только лучшие его стороны и всегда доброжелательно отзывалась о людях. В любом самом тупом из слуг она обнаруживала черты преданности и доброты, искупавшие в её глазах тупость. В любой самый уродливый и несимпатичный из знакомых девиц открывала благородство характера или приятное обхождение, и о любом мужчине, сколько бы он ни был незначителен или скушен, старалась судить не по бросавшимся в глаза недостаткам, а по скрытым в нём, быть может, достоинствам. За эти искренние и непосредственные порывы её великодушного сердца все любили Мелани и невольно тянулись к ней, ибо кто может остаться нечувствительным к чарам такого существа, умеющего открыть в других положительные черты характера, о коих сам их обладатель даже и не подозревает. И умяло не было больше подруг, чем у любой другой женщины в городе. А также больше друзей мужчин, хотя и меньше, чем у других девушек, поклонников, так как она была лишена самоуверенности и эгоизма, играющих немалую роль в деле покорения мужских сердец. Правила хорошего тона предписывали всем девушкам-южанкам стремиться к тому, чтобы окружающие чувствовали себя легко, свободно и приятно в их обществе. И Мелани всего лишь следовала общим канонам. Этот установленный женщинами неписанный кодекс поведения и придавал привлекательность обществу южан. Женщины юга понимали, что тот край, где мужчины довольны жизнью, привыкли не встречать возражений, и могут преспокойно тешить свое тщеславие, имеет все основания стать для женщин весьма приятным местом обитания. И от колыбели до могилы женщины прилагали все усилия к тому, чтобы мужчины были довольны собой. А довольные собой мужчины щедро вознаграждали за это женщин своим поклонением и галантностью. В сущности, они от всей души были готовы одарить женщин всеми сокровищами мира, за исключением ума, которого никак не желали за ним признавать. Скарлетт умела быть столь же обходительной, как Мелани, но не бессознательно, а с хорошо отработанным мастерством, сознанием дела. Разница между ними заключалась в том, что Мелани говорила приятные, лестные слова, просто желая доставить людям хоть мимолетную радость. Скарлетт же всегда преследовала при этом какую-то свою цель. От двух самых близких ему женщин Чарльз не мог почерпнуть знания жизни со всеми теневыми ее сторонами. Ничего, что помогло бы закалить его волю. И дом, в котором он жил-мужал, был похож на теплое, мягкое птичье гнездышко. Тихая, старомодно-чинная атмосфера этого дома ничем не напоминала Тару. Скарлетт не хватало здесь многого. Мужского запаха, бренди, табака, фиксатуара, резких голосов и случайно слетавших с уст крепких словечек. Ружей, бакенбард, сёдел, уздечек, путающихся под ногами гончих собак. Непривычно было не слышать перебранки слуг за спиной у Элин. Из вечных перепалок мамушки с порком, пререканий розы стины, грозных окриков Джеральда. Не хватало и собственных ядовитых пикировок со Сьюлин. Не приходилось удивляться, что Чарльз, выросший в этом доме, был робок и застенчив, как пансионерка. Здесь не повышали голоса, не приходили в состояние ажитации, все учтиво прислушивались к чужим мнениям, и в конечном счёте чёрный-седой властный автократ правил из своей кухни всем и вся. Скарлетт, рассчитывавшая стать сама себе хозяйкой, вырвавшись из-под мамушкиной опеки, обнаружила к своему огорчению, что дядюшка Питер придерживается ещё более суровых понятий о том, как должна вести себя молодая дама, а тем более вдова мистера Чарльза. Тем не менее, в атмосфере этого дома Скарлетт мало-помалу снова возрождалась к жизни, и незаметно для нее самой к ней возвращалась прежняя жизнерадостность. Ей едва минуло 17 лет. Она обладала превосходным здоровьем и несокрушимой энергией. А родня Чарльза всячески старалась сделать ее жизнь приятной, и если это не всегда ему удавалось, не их была в том вина. У Скарлетт и сейчас еще при упоминании имени Эшли больно сжималось сердце, но тут уж изменить что-нибудь никто был невластен. А это имя так часто слетало с губ Мелани. Между тем Мелани и тетушка Пити без устали изобретали всевозможные способы развеять ее печаль, которую они, естественно, приписывали совсем другим причинам. Всячески стараясь развлечь Скарлетт, они не давали волю своему горю. Они проявляли бесконечную заботу о её питании, настаивали, чтобы она всякий раз вздремнула после обеда, а потом поехала покататься в коляске. Они безудержно восхищались ею, её живым нравом, её прелестной фигурой, её белой кожей, её маленькими ручками и ножками. И не только неустанно твердили ей об этом, но тут же, в подкрепление своих слов, принимались обнимать её, целовать, душить в объятиях. Скарлетт принимала их ласки без особого восторга, но расточаемые ей комплименты согревали ее душу. Дома она никогда не слышала по своему адресу так много приятных слов. Мамушка, собственно, только и делала, что старалась искоренить ее тщеславие. Малютка Уэйд уже не был для нее теперь до докукой, так как все население дома, как белое, так и черное и даже соседи, боготворило ребенка и право подержать его на руках непрерывно отвоевывалось с боем. А больше всех обожала его Мелани. Она находила его в восхитительном даже в те минуты, когда он заливался неистовым ревом и восклицала «Сокровище мое! Ах, как бы я хотела, чтоб ты был моим сыном!» Порой Скарлетт становилось нелегко скрывать свои чувства, ибо она по-прежнему считала тетушку Питти невыносимо глупой старухой а бессвязный лепет и пустословие этой дамы нестерпимо действовали ей на нервы. Мелани же возбуждала в ней чувство ревности и неприязнь, которые становились все острее. Порой, когда Мелани, сияя от любви и гордости, принималась говорить об Эшли и читать вслух его письма, Скарлетт вынуждена была внезапно встать и покинуть комнату. Однако при всем том она находила жизнь здесь довольно сносной. Атланта предоставляла ей больше разнообразия, чем Чарльстон или Саванна или Тара, а ее новые, совсем непривычные для нее обязанности, налагаемые войной, не оставляли времени для размышлений и тоски. И все же порой, потушив свечу и зарывшись головой в подушке, она тяжело вздыхала и думала. о если бы Эшли не был женат! Почему должна я возиться с ранеными в этом чертовом госпитале?» «Ах, если бы я могла завести себя поклонника!» К уходу за ранеными она мгновенно возымела неодолимое отвращение, однако ей приходилось, скрепя сердце, делать это, поскольку обеим дамам — и миссис Митт, и миссис Мэриуэзо — удалось заполучить ее в свои комитеты, и четыре раза в неделю она, в грубом переднике, закрывавшем платье от шеи до полу, повязанная косынкой, отправлялась по утрам в душный смрадный госпиталь. Все женщины-атланты и молодые, и старые работали в госпиталях и отдавались этому делу с таким жаром, что казались Скарлетт просто фанатичками. Они, естественно, предполагали и в ней такой же патриотический пыл и были бы потрясены до глубины души, обнаружив, как мало в сущности было ей дело до войны. Если бы ни на минуту не покидавшая ее мучительная мысль, что Эшли может быть убит, война для нее попросту не существовала бы. И в госпитале она продолжала работать лишь потому, что не знала, как от этого отвертеться. Ничего романтического она в своей работе, разумеется, не видела. Стоны, вопли, бред, удушливый запах и смерть — вот что обнаружила в госпитале Скарлетт. И грязных, бородатых, обовшививших, издававших зловоние мужчин с такими отвратительными ранами на теле, что при виде их у всякого нормального человека всё нутро выворачивало наизнанку. Госпидали смердели от гангрены. Эта вонь ударяла Скарлетт в нос еще прежде, чем она успевала ступить на порог. Сладковатый, тошнотворный запах впитывался в кожу рук, в волосы и мучил ее даже во сне. Мухи, москиты, комары с жужжанием, писком, гудением тучами велись над больничными койками, доводя раненых, до бессильных всхлипываний вперемешку с бранью. И Скарлетт, расчесывая свои искусанные руки и обмахиваясь листом пальмы с таким ожесточением, что у нее начинало ломить плечо, мысленно посылала всех раненых в преисподню. А скромница и скромниц, застенчивая Мелани, казалось, не страдала ни от вони, ни от вида ран или обнаженных тел, что крайне удивляло Скарлетт. Порой, держа таз с инструментами, В то время как доктор Митт ампутировал гангренозную конечность, не становилась белее мело и однажды Скарлетт видела, как Мелани после одной из таких операций тихонько ушла в перевязочную и ее стошнило в полотенце. Но в присутствии раненых она всегда была весела, спокойна и полна сочувствия, и в госпитале ее называли не иначе, как «ангел милосердия». Скарлетт была бы не прочь заслужить такое прозвище тоже. Но для этого ей пришлось бы прикасаться к кишащему насекомыми белью раненых, лезть в глотку к потерявшему сознание, проверяя, не застрял ли там кусок жевательного табака, от чего больной может задохнуться, бинтовать культи и чистить от мушиных личинок гноящиеся раны. Нет, уход за ранеными — это не для нее. Кое с чем можно было бы примириться — если хотя бы она могла пустить в ход свои чары, ухаживая за выздоравливающими воинами, так как многие были из хороших семей и не лишены привлекательности. Однако ее вдовье положение делало это невозможным. Уход за идущими на поправку был возложен на молодых девушек, которые не допускались в палаты к тяжелораненым, дабы какое-либо неподобающее зрелище не предстало там ненароком их девственным очам. Не имея таким образом перед собой препон, поставленных брачными узами или вдовством, они свободно совершали сокрушительные набеги на выздоравливающих, и даже совсем не отличавшиеся красотой девицы, хмуро отмечала про себя Скарлетт, без труда находили себе суженых. Если не считать общество раненых или тяжелобольных, Скарлетт жила в окружении одних только женщин. И это страшно ее раздражало ибо она не испытывала ни любви, ни доверия к особам одного с ней пола, ничего, кроме скуки. Тем не менее, трижды в неделю, в послеобеденные часы, она должна была посещать швейный кружок и скатывать бинты в комитетах, возглавляемых приятельницами Мелани. Все девушки, с которыми она там встречалась, хорошо знали Чарльза и были очень добры и внимательны к ней, особенно Фенни Элсинг, и Мэйбл Мэриуэзер, дочери вдовствующих дам Патронесс. Но вместе с тем в их отношении проскальзывала чрезмерная почтительность, словно она была женщиной преклонных лет, чей век уже прожит, а их неумолчная болтовня о нарядах и кавалерах пробуждала в ней зависть и досаду на свое вдовство, лишавшее ее всех удовольствий. «Господи!» Да она же в тысячу раз привлекательнее, чем Фенни или Мэйбл. Как чудовищно несправедливо устроена жизнь. Как это ни глупо, но все почему-то считают, что она должна заживо похоронить себя в могиле вместе с Чарльзом, когда она вовсе к этому не стремится, когда она всеми помыслами в Виргинии, с Эшли. И все же, несмотря на все эти досады и огорчения, Атланта ей нравилась. И недели бежали за неделями, а она и не помышляла об отъезде.